Аппарат, который звонил, потом поднял трубку и сказал. — Алло, Ганс? — сказал Лео. «Да — Да, — сказал я. — Рад, что ты придешь. Он помолчал, кашлянул. Голос его прозвучал как-то незнакомо. Он сказал, — У меня для тебя есть эти деньги. Странно, что он сказал эти деньги. У Лео вообще удивительно странное представление о деньгах. Никаких потребностей у него нет. Он не курит, не пьет, не читает вечерних газет, а в кино ходит только тогда, когда по меньшей мере пять человек, которым он вполне доверяет, скажут, что этот фильм стоит посмотреть. А случается это раз в два-три года. Он больше любит ходить пешком, чем ездить в троллейбусах. И когда он сказал «эти деньги», у меня сразу упало настроение. Если бы он сказал «немножко денег», Я бы понял, что у него есть две-три марки. Я подавил испуг и хрипло спросил, сколько. — Да вот шесть марок и семьдесят пфенигов, — сказал он. — Наверное, для него. Для его так называемых личных потребностей это была огромная сумма. Ему бы хватило ее года на два, изредка перронный билет — пакетик мятных лепешек, грошек для нищего, даже спички ему были не нужны, и если он покупал коробок, чтобы иметь при себе, вдруг понадобится дать прикурить начальству, то его хватало на год, и он может проносить коробок спичек целый год, а он у него все как новенький. Разумеется, ему надо иногда ходить к брикмахеру, но эти деньги он, вероятно, берет из тех, которые отец положил на его счет». Раньше он, бывало, покупал билеты на концерты. Но и то мама по большей части отдавала ему свои пригласительные билеты. Богатым людям всегда дарит больше, чем бедникам. Даже то, что им приходится покупать, они покупают дешевле. У мамы лежал целый каталог от оптового торговца. С нее станется, что она даже почтовые марки хитриц покупать со скидкой. Шесть марок — семьдесят пфенигов. Для Лео это внушительная сумма, и для меня в данный момент тоже, но он, должно быть, еще не знал, что я, как говорили у нас в семье, в данный момент лишен всяких доходов. Я сказал, — Ладно, Лео, большое спасибо. Да, захвати для меня пачку сигарет, когда придешь. Я услышал, как он опять кашлянул, ничего не ответил, и я спросил, — Ты слушаешь, а? Может быть, он обиделся, что я сразу попросил его купить мне сигареты на его деньги. Да — Да-да, — сказал он. Вот только... только. Он запнулся и, заикаясь, сказал, — Мне очень неловко перед тобой, но прийти я не могу. — Что? — крикнул я. — Не можешь прийти. — Уже без четверти девять, — сказал он, — а в девять мне полагается быть дома. А если опоздаешь, — спросил я, — тебя от церкви отлучат? Да? Ах, брось, пожалуйста, — обиженно сказал он. Неужели ты не можешь попросить отпуск? Или как это у вас называется? Только не в это время, — сказал он. Надо было заявить до обеда. А если ты просто опоздаешь, на меня наложат строжайшую отгортацию, — тихо сказал он. — О, что-то похоже на сад, — сказал я, — если я еще не забыл свою латынь. Он коротко рассмеялся. — Скорее, на садовые ножницы, — сказал он, — штука неприятная. — Ну, ладно, Лео, — сказал я, — не буду тебя заставлять подвергаться таким строгим взысканиям, но мне стало бы легче, если б кто-нибудь побыл со мной. — Все это очень сложно, — сказал он. Ты должен меня понять. Взыскание я бы еще на себя взял. Но если я на этой неделе получу еще одно взыскание, то это попадет в личное дело, и мне придется держать ответ. в Вскрутинууме. Где — Где-где? — спросил я. — Ты скажи помедленнее. Он вздохнул, что-то проворчал, потом медленно сказал. — Вскрутинууме. «О, черт! — сказал я. — Ей-богу, Лео, это похоже на какое-то препарирование насекомых. А уж личное дело совсем как там, в Аннином пп Девять.